Глава пятьдесят И пошли мы сквозь эту малоприятную пещеру дальше. Норан с крайне серьезным лицом вглядывался во мрак мантикаря, крутились под ногами в пределах светового круга, а я размышляла. Размышлять я старалась о путешествии вообще и о жизни в частности, но в основном почему-то мысли мои то и дело соскакивали на Маркуса, а взгляд нет от да и задерживался на его породистом профиле. Так что, погруженная в собственные мысли, я не заметила, что тьма пещеры начала рассеиваться. Норан коснулся моей руки, и мы замедлили шаг. Пушистая компания вопросительно на нас посмотрела. Парень указал пальцем вверх, и я кивнула, сообразив, о чем он просит. Жала ладони, свет моего огня почти потух, сливаясь с естественным освещением, пробивающимся с той стороны пещеры. Мы прошли ее насквозь. Идем дальше?» — еле слышно спросил Маркус. Я кивнула, правда, быстро поняла, что он меня не видит, и также тихо ответила, «Давай побыстрее покончим с этим». Вместо ответа парень взял меня за руку и повел дальше. Ладони Урона, кстати, была широкая, сухая горячая, как будто не с ледяным магом под ручку и да, доосогненным. Чеборшание мягких хлапок рядом немного нервировало, но я держалась. Запасной сумки, куда можно засунуть мой мякующий конвой, при мне не было. Пещера оборвалась как-то внезапно. Вот мы шли по проходу, и вот уже стоим на выступе, обозревая живописную долину. Гора, под которой мы прошли, любезно образовала козырек, а потому со стороны это местечко наверняка было сложно приметить. Зато нам открывался какой-то поистине чарующий вид. Окруженная горами, точно чаша долины была наполнена яркой зеленью. Роскошные ветвистые деревья, которые даже с нашей высоты выглядели впечатляющих размеров. Поляны, усыпанные разноцветными весенними цветами. С горной цепи напротив нас падал водопадик, питавший парочку озер и пересекая долину, превращавшийся в небольшую речушку. Безумно красиво. Но самое удивительное, что среди всего этого великолепия стоял замок. Давным-давно заброшенный, полуразрушенный, взятый приступом с зеленью долины, он точно огарок свечи на праздничном императорском столе был неуместен. — У меня много вопросов, — медленно проговорила я. — у меня тоже, — усмехнулся Норан. — Мы пойдем туда? — я вопросительно посмотрела на парня. — А тот на небо. "Не сегодня", покачал он головой. "Эта долина здесь быстро стемнеет, и я не уверен, что долина безопасна". "Ты знал о ней?" "О долине, да, Они и ходили слухи", кивнул парень. "Бытует мнение, что здесь жили аристократы, считавшиеся первыми одомашнивавшими мантикор". "Пожалуй, жизни них не удалась", задумчиво констатировала я. "Наоборот, дела шли прекрасно, их пригласили в столицу, они там осели". Но через некоторое время рот оборвался, земли отошли короне а потом все забыли об этой долине. — Ах, это печально, — вздохнула я. — Почему? — Такое величие, — кивнула на замок. И оказалось, никому не нужно. — Зато дело их живет не поняла я. — Смотри. Норан указал куда-то рукой, я, проследив взглядом направление, ахнула от восхищения. В небе у самых гор извилась Ментикоровая стая. — Ух ты! Как ловить будем? маг как-то помрачнел. Представления не имею. Их же тут-нибудь сотня, а нам надо выманить одну. — И самочку, — грустно добавила я. — И самочку, — согласился парень. — Хотя я предлагаю поймать, кого поймается, и пусть потом ректор сам ему под хвост лезет и проверяет, самочка там или что-то другое. Предложила я, живо представляя обрисованную картинку. Норан хмыкнул. — Какая притягательная идея, мне нравится. Хотела сказать, что тогда так и поступаем, но вдруг сообразила, что что-то пошло не так. «Где пушистая шпана?» — спросила я, оглядываясь вокруг. «Кто?» — не понял Норан. «Мантикоря-то где? Только что тут были». Парень тоже огляделся, никого, естественно, не нашел и предложил. «Ну, наверное, пошли к своим». «Туда?» — я в ужасе ткнула в сторону окружающихся мантикор. Там как раз двое самцов пытались сломать друг другу крылья в попытках заполучить благосклонность какой-нибудь самочки. «Наверное», — произнес парень, и если начало «наверного», еще было каким-то задумчиво растерянным, то, наверное, конец уже прозвучал мрачно. «И?» — требовательно произнесла я, вкладывая в этот звук тираду в духе, «что ты там скрываешь, сволочь леденючая, срочно выкладывай». «Есть проблемка», — нехотя произнес Норан. «Наши котятки тут чужие, и их, скорее всего, сожрут». Я ахнула от ужаса, дернулась к узкой с нашей смотровой площадки, потом затормозила, вспомнила недавний разговор, вернулась, схватила его за рукав и поволокла на буксире за собой. «Эмбер, если эта любопытная троица дала дёру, пока мы любовались красотой и их уже или съели, или съели...» Пытался вразумить меня Маркус, не особо сопротивляясь, впрочем. «Сделай вид, что ты этого не говорил, а я сделала, что этого не слышала!» Прошипела я, спеша вниз в долину. «Тогда так», — миролюбиво согласился Маркус. «Если мы их найдем, я лично каждого привяжу к тебе армейским узлом за хвостики». «Не если, а когда!» — поправила я. «В конце концов, быть привязанной к трем антикорятам — Это не такая уж и страшная кара, даже если за хвостики.